Глава 552. Убийца магии. Демон поднял глаза, и в следующий момент Мэгги мгновенно прижала его к земле. Найтингейл почувствовала, что сильный удар даже заставил землю немного дрожать. И она подумала, что если бы на месте демона был обычный человек, удар безусловно раздробил бы его кости. «Молодец, Мэгги! Затопчи его насмерть!» — сказала Ливс, сжимая кулаки. «Кусай его! Забей его своим хвостом!» Ифи была так взволнована, что громко кричала. «Ау!» — Мэгги весело взвыла. Она опустила Агату и снова собиралась напасть на демона, но как раз в тот момент она неконтролируемо превратилась из свирепого дьявола в маленькую девочку, падая на землю, не понимая, что случилось. «Это убийца магии!» — закричала Агата. Она была первой, кто отреагировал. Она подняла ледяной шип из-под земли, направила его в демона и отбросила его, разрушив несколько деревьев. Не предоставляя демону никакого шанса перевести дыхание, она сразу же догнала его и заморозила его ноги. «Сейчас!» — закричала она Мэгги. Мэгги опомнилась и вытащила пистолет, прицеливаясь и непрерывно стреляя в замороженную цель. Найтингейл закусила губу и перезарядила свой пистолет. Она попросила Иффи помочь ей подняться на ноги, а затем подошла к Мэгги. Магический барьер демона сиял на доспехах, но вскоре погас. Красный свет в его глазах мерцал. Внезапно он хрипло взревел, протянул руку к Агате и отбросил ее, даже не прикасаясь к ней. В то же время кристаллы льда вокруг его ног мгновенно растаяли. Он скочил и пошатнулся, желая сбежать. — Не отпускайте его! — крикнула Агата. — Мэгги! — Позвольте мне остановить его! Ливс схватила сигил Божьей воли из рук Анны. В предыдущем бою она использовала не слишком много магической силы, хотя и была сильно ранена, когда ее силой вытащили из формы сердца леса. Во время их регулярных испытаний она смогла зажечь четыре камня Сигила, и теперь, сразу же после того, как она ввела всю свою магическую силу в Сигил, яркий золотой свет снова осветил лес. Демон повернулся и издал странный звук, похожий на проявление недоумения. Золотой гром снова ударил демона. На этот раз он не пережил удара. «Демон мертв?» — спросила слабым голосом Найтингейл. Осталось только половина его доспехов», — ответила Мэгги, перетаскивая врага назад. Если бы не тонкий глиф на краю доспехов, было бы трудно поверить, что эта обугленная масса была тем самым демоном. По-видимому, он был не так силен, как они предполагали. Тут же подоспела и молния. Когда демон выпустил черную волну, она была затронута ею и временно потеряла свою магическую силу. Она упала, ударилась головой о ветку и потеряла сознание. К счастью, поскольку она была высоко в небе, а толстые ветви и листья деревьев подействовали как подушка, она не была тяжело ранена, за исключением удара по голове. Однако она все еще выглядела расстроенной и разочарованной, потому что пропустила бой, убедившись, что все в порядке, она сказала — «Я сообщу Брайну о ситуации здесь и попрошу его отправить кого-нибудь за вами». «Ты выжила! Это чудо!» — воскликнула Агата. «Да, но я не знаю, как рассказать его величеству, что нас всех избил всего лишь один демон». Найтингейл вздохнула, терпя боль. «Нет, Найтингейл, это невероятная победа, ведь этот враг — убийца магии». Агата покачала головой и продолжила. Может быть, несколько старших ведьм и могли выступить против старшего демона, но они никогда не смогли бы победить убийцу магии. Только три главы Союза могли бы конкурировать с ним. Только ведьма исключения? спросила Ливс, нахмурившись. Да, Агата подтвердила и добавила. Объединение заплатило кровью за этот урок. «Какой способностью обладает убийца магии?» «Убийца магии — это просто прозвище, а не способность», — пояснила Агата. «Каждый старший демон обладает многими способностями и отличается от ведем, ведь демоны не должны получать свои способности через пробуждение». Кое-кто из объединения как-то встретил старшего демона, который много раз вел врагов атаковать Токилу. Он развил два разных магических циклона внутри своего тела всего за несколько лет. Это означает, что за это время он приобрел еще две способности — Никто не знал, как это произошло. Демоны кажутся от природы более талантливыми в манипулировании магической силой, чем мы. Убийца магии не относится к демону с определенными видами магических циклонов, а относится к роду чрезвычайно сильного старшего демона, который может освободить свою мощь, чтобы создать эффекты, подобные эффектам камня божественной кары. Последнее предложение Агаты заставило сердце Найтингейл дрогнуть. «Ты имеешь в виду, он может отменить магическую силу?» — спросила она. «Чтобы быть более точным, он мешает магической силе». Агата поправила ее и продолжила. Убийца магии способен прорвать защиту камня божественной кары и может препятствовать или уменьшать силовые магические атаки. Он также может рассеять или прекратить действия магической силы. Они действительно серьезные противники для всех ведьм. «Я не понимаю», — Ифи смутилась и спросила, — «почему это не особая способность?» Это неспособность, ответила Агата. Возьмите, к примеру, Анну. Если бы она была убийцей магии, ее черное пламя оставалось бы эффективным даже под влиянием камня божественной кары. а в то же время, затронутое черным пламенем, стало бы областью помех. Это означает, что другие эффекты магической силы вблизи черного пламени будут уничтожены если противником Анны не будет другой убийца магии. Слова Агаты сразу же напомнили Найтингейл о бесцветной черной дыре демона. Она вспомнила весь процесс предыдущей битвы и вспомнила, что вокруг демона была только тусклая тень, когда она врезалась в его магический барьер и была поймана им в тумане. Она с удивлением обнаружила, что демон атаковал, как будто это был сигил Божьей воли, не испуская абсолютно никакого магического света во время боя. Она рассказала Агате, что видела через туман во время боя, а затем спросила, «Поэтому первый удар сигила Божьей воли не убил его?» возможно? Пожала плечами Агата и сказала, но я не уверена, это первый случай, когда я сталкиваюсь с таким демоном, и Союз не оставил никаких записей об использовании сигила Божьей воли для борьбы с убийцей магии. Значит, главы объединения полностью полагались на собственную силу, чтобы победить убийцу магии. Именно, сказала Агата, кивнув. «Ведьмы исключения действительно сильны, особенно когда они носят при себе камень божественной кары. Они сияют, как солнце на полях сражений. Куда бы они ни пошли, демоны тают, как снег весной. А исключения — это центр солнца. Если бы вы только смогли увидеть Меледи Алису в битве, вы были бы поражены ее силой». Услышав это, Найтингейл задумалась. Подсчитав всех глав объединения, выходит, что было всего три ведьмы-исключения, значит, ни одна ведьма из объединения не стала убийцей магии. «Насколько я знаю, нет», — ответила Агата, — «и никто не станет, ведьмы и демоны имеют фундаментальные различия». Многочисленные демоны могут развиваться в беспокойных демонов, но немногие из нас могут стать такими, как Алиса, как бы мы ни практиковались. Мэгги, которая продолжала возиться с доспехами демона, нашла маленький черный ящик в останках и спросила. «Послушайте, а это что?» Агата извлекла ящик и попыталась его открыть. «Заперто. Дай мне попробовать». Найтингейл осмотрела квадратный металлический ящик через туман, и когда его силуэт исказился, она вложила в него свои пальцы и вытащила содержимое из коробки. Несколько сверкающих камней выпало из воздуха. Глава 553. Трофей. «Драгоценные камни? Мэгги смахнула белые волосы, закрывающие лоб, явив горящие от любопытства глаза. «Это магические камни», — сказала Агата. Она подняла камни, чтобы взглянуть ближе, и добавила — Я понятия не имею, какие у них магические камни, но, судя по цвету, они, должно быть, были высококачественными камнями воздаяния до превращения в магические камни зверями хаоса. «Трофей, который мы получим от старшего демона, должен быть чем-то хорошим», — сказала Ливс, улыбаясь. «Я просто удивлена, что он спрятал коробку внутри своего тела». «О, хорошо, что напомнила, есть ли такие ящики в телах других мертвых демонов. Угу, я пойду и посмотрю», — взволнованно сказала Мэгги. «Остерегайтесь баллонов с красным туманом», — предупредила Агата. Менее чем через десять минут Мэгги вернулась с двумя черными ящиками в руках и сказала, «Я нашла их у демонов в красочной одежде». Найтингейл вытащила несколько магических камней из двух коробок. Они были тусклее и меньше камней из первой коробки. Агата собрала все магические камни и не могла не нахмуриться. «Что-то не так?» — спросила Найтингейл. — Кажется, что здесь слишком много магических камней, — ответила Агата. — Разве это плохо? — спросила Найтингейл. Агата слегка покачала головой и объяснила. Объединение убило тысячи устрашающих демонов, но собрать магические камни было не так просто, поэтому исследовательское общество и делало все, чтобы захватить и вырастить зверей хаоса. Почему эти несли так много магических камней? Может быть, это их сбережения, накопленные за более чем четыре сотни лет? А это просто неудачный парень, который собрал все свои сбережения, надеясь начать мирную жизнь в своем родном городе, но был убит и ограблен нами по дороге, — предположила Найтингейл с натянутой улыбкой. Однако никто не засмеялся. Все они ясно понимали, что если многочисленные демоны производили магические камни последние 400 лет, у них теперь должно быть невероятное количество ресурсов. Чтобы нарушить мертвую тишину, Агата сказала, «Ну, все это бесполезно, вредно слишком много думать. В конце концов, мы все равно должны сражаться против них, другого варианта просто нет». Во главе с молнией первая армия, наконец, прибыла в лес. «С вами все в порядке?» Венди поспешно спрыгнула со спины молнии, чтобы проверить ведьм одну за другой. «А она...» «Не волнуйся, она просто упала в обморок из-за истощения магической силы. Найтингейл успокоила Венди. «Все в порядке». «Я говорила ей, но она просто продолжала торопить меня», — сказала молния. На ее голове был бинт, и на лбу можно было увидеть несколько прядей волос. «Что это? Они демоны?» — спросил Брайан в шоке, глядя на то, что они обнаружили на месте. «Да, мертвые демоны, и вы должны сказать своим солдатам забрать их, в том числе их останки, доспехи, одежду и оружие. Ничего из этого нельзя бросать. Это приказ его величества», — сказала, пожав плечами Найтингейл. «Да, я позабочусь об этом». Лицо Брайана внезапно ожесточилось, когда он услышал приказ. «Как жаль, мы не поймали живого демона. План сделать сигил будет снова отложен», — вздохнула Агата. «Живой демон, вероятно, тут есть один». Молния наклонила голову и сказала. «Что? Где?» Все люди одновременно повернулись, чтобы посмотреть на девушку. «Я не уверена, но если демон может плавать, может быть, он все еще жив», — сказала она, моргая. Во второй половине дня пароходы покинули гавань и направились в город без зимы. Любопытные и удивленные солдаты первой армии собрались на палубе парохода. — Это враг, с которым мы будем бороться в будущем? Он выглядит не очень, не считая огромной устрашающей фигуры. — Тише! — «Что вы такое говорите? Разве вы не видели, что мощные ведьмы Его Величества были тяжело ранены? Разве вы не знаете, насколько они сильны?» — кто-то его прервал. «Да, эти мертвые демоны должны быть сильными, по крайней мере, намного сильнее, чем демонические звери. Даже сильная леди Анна упала в обморок», — добавил другой. Да, ведь она запечатала в пролом в городской стене и сама заблокировала большую группу демонических тварей. Другие солдаты согласились. «Да, я тоже был там. Леди Анна спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы уже погиб от демонических кабанов. К сожалению, мисс Ангел здесь нет, иначе они бы вылечились прямо сейчас». Услышав, что говорят солдаты, Найтингейл и Агата, стоящие у кормы парохода, посмотрели друг на друга, а затем улыбнулись, покачав головами. Им обеим казалось, что они слышали что-то более чем невероятное. Поскольку она жила в те времена, когда ведьмы правили человеческим миром и порабощали простых людей, у Агаты появилось совершенно новое чувство по отношению к обычным людям, когда она услышала, что они считают ведьм соратниками. Найтингейл, которой очень долго приходилось прятаться от простых людей и страдать от притеснений церкви, впервые почувствовала, что простые люди могут принять ведьм и даже готовы сражаться с ними бок о бок. — Что думаешь об этом? — спросила Найтингейл. — Ты имеешь в виду испытуемого? Думаю, нам повезло, что он жив, мы ведь уже поверили, что возвращаемся с пустыми руками сказала Агата с улыбкой. Испытуемый, живой, беспокойный земон, запертый в железной клетке, привлек солдат, что разглядывали его. По словам молнии, пламя от взрыва водородного шара ранило этого несчастного и лишило сознания, отчего он и рухнул в воду. После того, как он пришел в сознание, он полдня боролся, пытаясь прибиться к берегу, но потерпел неудачу, так как был сильно ранен. В конце концов его поймала Мэгги, которая сказала, что беспокойный демон, должно быть, принял ее за ужасного зверя и решил, что он пришел на помощь и громко закричал, чтобы привлечь ее внимание» он никак не ожидал, что станет пленником ведьм. Когда Ифи была доведена до предела своей магической и физической силы, она, вероятно, не смогла бы надолго установить ловушку. После обсуждения ведьмы решили отрезать ему все конечности и позволить Агате заморозить раны». Таким образом, демон не мог ни убить себя, ни умереть, прежде чем закончится красный туман. «Трудно поверить, что мы все еще можем выполнить задачу после такой внезапной, ужасной аварии. Нам так повезло!» — сказала Найтингейл. «Ах да, тебе не нужен отдых?» — спросила Агата, указывая на ее пояс. «После лечения травами все нормально. Перед тем, как мы встретили его величество Роланда, Ливс заботилась о ранах всех сестер в ассоциации ведьм», — сказала Найтингейл, поднимая руки. «Я была недостаточно осторожна. К счастью, теперь все в порядке», — вздохнула Агата и выдохнула. «Ты имеешь в виду старших демонов?» «Это не твоя вина. Никто не мог предсказать, что они появятся в этом отдаленном месте», — утешила ее Найтингейл. «И вот что меня смущает. Старшие демоны никогда не действовали в одиночку. Обычно они прятались за огромной армией демонов, их было несколько». За десятилетие битв объединение записало информацию обо всех встретившихся им старших демонах. Их было не менее двадцати, в том числе убитых в битве. Агата некоторое время помолчала и продолжила. Я думала, что до кровавой луны не увижу их, но теперь, увидев их магические камни, я не уверена. Найтингейл скоро поняла, что Агата имела в виду, и от этой идеи ее сердце содрогнулось. Продолжительность жизни демонов, лимит роста, способ эволюции и способ воспроизведения по-прежнему остаются для нас неизвестными. Что они делали в эти последние четыреста лет? Предположим, что они накопили так много магических камней. Возможно ли, что сейчас у них также может быть и намного больше старших демонов? Глава 554. Прибытие в город без зимы «Здесь так много судов!» — подумала Эдит, лёжа рядом с иллюминатором у кормы. Она оглянулась, чтобы увидеть флот, что двигался по красноводной реке. С тех пор, как она оказалась в западном регионе, она заметила, что множество странных бетонных лодок плыло по реке безо всякого ветра отчего вся река казалась загруженной. По словам капитана корабля, их называли пароходами. Они полагались на силу пара, чтобы продвигаться вперед, и на их скорость не мог влиять ветер. Говорили, что даже если вы поплывете вверх по течению, они были бы быстрее, чем парусник. Пассажирский пароход обычно проходил перед другими лодками на реке, и оставлял позади нить черного дыма. Никто не мог четко объяснить, как пар толкал вперед большие деревянные колеса, находящиеся по обе стороны лодки. Хотя одно было известно точно — эти штуки были сделаны в городе без зимы. Идид тайно оценила, что почти каждый час мимо проходил один пароход. Если бы на них был груз, то не было никаких сомнений в том, что количество материалов, которые импортировал город без зимы, было просто удивительным. Она узнала от торговцев, что город не может быть больше, чем его способность импортировать материалы. Вы могли бы получить общее представление о том, насколько процветал город и сколько возможностей для бизнеса он мог предложить, просто пробыв пару дней на главной дороге города. Вы даже узнали бы, какие были самые популярные товары в городе, если бы поговорили с людьми. Очевидно, что Красноводная река была самой главной дорогой для западного региона. И, наблюдая за этим потоком, Эдит посчитала, что вся пропаганда, которую она видела в королевском городе, может быть больше, чем просто хвостовство его величества Роланда. За столь короткое время Роланд объединил западный регион в один новый город, чье постоянное население и коммерческая торговля превзошли старый королевский город. А ведь у такого, выдающегося наследника трона, была плохая репутация невежественного и упрямого человека. Думая об этих слухах, Эдит все больше и больше интересовалась Роландом Уимболдоном. Мисс Конрад, вы снова наблюдаете за лодками? Дверь распахнулась, и в комнату вошел хорошо одетый красивый шатен. «Хотите выйти, подышать свежим воздухом? Вам должно быть скучно оставаться здесь все время». «Нет, здесь уютно». Эдит встала и кивнула ему. «Спасибо вам за ваше гостеприимство». «Вам не нужно благодарить меня», — рассмеялся он и сказал. «Мне повезло, что у меня такая прекрасная дама на борту». Эдит слышала слишком много подобных комплиментов, но все же ответила с восхищенным видом. «Без вашей помощи, боюсь, мне, возможно, пришлось бы плыть с грузом и беженцами. Конечно, я не мог стоять в стороне и позволить такому случиться», — сказал мужчина и добавил. «Нет ни одного ювелира, который бы желал, чтобы драгоценные камни пылились в темноте». А вы для меня все равно, что самый дорогой драгоценный камень. Это был Виктор, владелец лодки «Вечная весна». Он был ювелиром из королевского города. После того, как их лодка была сожжена, Эдит быстро выбрала этот корабль изо всех кораблей, которые отправлялись в западный регион. Это была не пассажирская лодка, и она не принимала никаких людей — Это был частный корабль Виктора, но для жемчужины северного региона, раз уж владелец был мужчиной, никаких помех быть не могло. Она притворилась благородной дамой из северного региона, которая приехала в западный регион, чтобы найти пропавших родственников. Несколькими словами она разжалобила Виктора, так что он пригласил ее на борт вечной весны добровольно. По сравнению с обычными миниатюрными парусными лодками и сухогрузами, «Вечная весна» была просторным и ярким судном с удобной пассажирской каютой на кормовой палубе. Кроме того, здесь не было запаха гнилой древесины, вызванного продолжительным водным путешествием. Виктор даже приставил к ней двух слуг, не взяв у нее ни одного золотого рояла». Конечно, единственной ценой, которую ей нужно было платить, это терпеть визиты Виктора, в ходе которых он демонстрировал свою щедрость и беспокойство, но Эдит, которая хорошо умела крутить аристократами, это занятие было знакомо, она уже привыкла к этому, и если бы он был достаточно хорош, ей бы даже понравилось контролировать его». «Хотя эти корабли могут плыть без ветра, это слишком грубая сила», — сказал Виктор и налил себе чашку черного чая. Я сел как-то раз на такой пароход и внимательно наблюдал за ним. Там было шумно и трясло. Он может быть хорошим вариантом для перевозки товаров, но является не лучшим выбором для долгого путешествия». «Конечно, там будет не так удобно, как на вечной весне», — рассмеялась сидит и сказала. «Но почему мне так кажется, что эти лодки просто выскочили из ниоткуда посреди ночи? Раньше ведь в западном регионе таких лодок не было, я правильно полагаю?» «Да, вы правы, они действительно возникли за ночь». Виктор скривил губы и добавил, «Раньше я путешествовал по делам в крепости длинной песни, и тогда там не было таких странных вещей. Прошла зима, и теперь они повсюду». «Изготовить двадцать или тридцать пароходов за одну зиму?» — подумала Идит с удивлением. Как наследник семьи Кант, она точно знала, что это значит. Поскольку большому городу необходимо было импортировать много материала, расширение города было ограничено его способностью транспортировки материалов. Такие пароходы, которые можно было произвести так быстро, были явно полезны для улучшения транспортной способности города, поскольку они могли постоянно транспортировать в западный регион продукты питания и товары со всего мира. Учитывая это, скорость расширения города без зимы, естественно, будет выходить за пределы воображения. Что касается шума и тряски, это не стоило и упоминать. «Послушайте, мисс Конрад, не нужно беспокоиться об этих уродливых бетонных лодках. У меня здесь есть кое-что интересное. Это может помочь вам убить время». Виктор позвал горничную, прошептал ей несколько слов на ухо, она кивнула и вышла из комнаты. «И что же это? Кое-что, что может сравниться с вашей красотой», — сказал он. «Это касается моей профессии». Горничная быстро вернулась с изысканным альбомом в руке. Виктор разложил его перед Эдит. «Какой вам нравится?» На пергаменте было много ослепительных хрустальных изображений, которые определенно казались реалистичными из-за прекрасной манеры и ярких красок. Очевидно, художник, создавший этот альбом, был экспертом в своем деле. «Это все драгоценные камни? Точно, это грубые камни!» Виктор стал терпеливо ей объяснять. «Я установил цены в соответствии со стандартом альбома. По сравнению с полированными ювелирными изделиями, у грубых камней есть свои прелести». «Если вас заинтересуют какие-либо грубые камни, пожалуйста, дайте мне знать. Конечно, если вы предпочитаете бриллианты, я могу попросить знакомых ювелиров использовать эти грубые камни, чтобы создать для вас драгоценности, когда я вернусь в королевский город». Ничего оригинального. Эдит просто пролистал альбом, а затем вернула его ему. «Спасибо, но нет». Виктор был удивлен, когда получил назад книгу. — А значит, вас это совсем не интересует? — Мои родственники пропали, и у меня нет настроения, чтобы выбирать роскошные подарки. — Пожалуйста, простите меня, — тихо сказала Эдит. Если бы она что-то пообещала ему сейчас, он приставал бы к ней, и когда они прибыли в город без зимы, что было бы помехой? Хотя большинство женщин уступило бы этим искрящимся вещичкам, она предпочла бы паровой двигатель, который вел пароход. По сравнению с ювелирными изделиями, которые распространялись только среди аристократов, они были гораздо более ценными. Вскоре после того, как Виктор ушел, раздался ряд глубоких и насыщенных звуков сноса корабля. Казалось, что большой флот вот-вот должен был покинуть гавань. Эдит увидела приближающийся порт. Глава 555. Начало переговоров. Так это и есть пограничный город, а нет, город без зимы. Эдит не могла не удивиться, проходя по трапу и видя вокруг оживление и порядок. До прибытия у нее было много предположений, но она обнаружила, что принижала этот город. Гавань была в три раза больше, чем в королевском городе. Одна из сторон дока была переполнена парусными и бетонными судами, занятыми разгрузкой груза. Горы минералов и углей были насыпаны во дворе. С другой стороны дока со стакады спускали десять пароходов. Многие граждане стояли рядом с берегом, чтобы увидеть их. Все экипажи были облачены в униформу, выстроившись по обеим сторонам лодки. Идит чувствовала их приподнятый дух, на их лицах было выражение, такое же, что появлялось на лицах рыцарей, когда они возвращались после победы над своими врагами. Но, несомненно, эти люди определенно не были аристократами. Центр причала был местом сбора торговцев, беженцев и мигрантов, большинство из которых прибыли на различных парусных судах. После того, как они высаживались, мужчины в черном распределяли их по группам. Их просили встать в очередь, чтобы пройти барьер после осмотра. Людей в районе Дока было более тысячи человек. Даже королевский город был омрачен такой великолепной сценой. Док снова стал длиннее, с удивлением заметил Виктор. Его Величество планирует превратить весь берег реки в причал. «Снова?» — Эдит ответила вопросом на его слова. «Док не был таким широким прошлой осенью». Виктор развел руками и сказал, «И людей было не так много». «А что они делают у барьера? Взимают налоги?» а «Здесь нет налогов. Вам нужно платить налоги только тогда, когда вы продали свои товары», — с энтузиазмом объяснил Виктор. «Кроме того, в центре города людям не разрешают неофициально устанавливать торговые палатки. Все сделки должны проводиться на рынке». Эти люди в черном действуют как патрульные группы в других городах. Они создали барьер для регистрации людей и устранения демонической чумы. И взяток не берут? Спросила Эдит и подмигнула брату, который кивнул в ответ и достал свой кошелек, готовый дать деньги, чтобы потянуть за нужные ниточки. Нет-нет, мисс Конрад, я сказал, что они просто похожи на патрульные команды. Ювелир Виктор рассмеялся и махнул рукой. На самом деле они никогда не взимают дополнительных денег. Я знаю, что в это трудно поверить, но это правда. Я был так же удивлен, как и вы, когда проходил контроль в первый раз. Пойдемте со мной. Как описал Виктор, после того, как люди в черном проверили его личность, им позволили пройти через барьер, не взяв ни одного бронзового рояла». — Мне нужно найти чистый и комфортабельный отель, чтобы зарегистрироваться, и тогда я собираюсь появиться на рынке, — сказал Виктор и обернулся. — Как насчет вас, мисс Конрад, если вы не знакомы с этим местом, я к вашим услугам. — Благодарю вас. Эдит явила благодарный взгляд, приподняла подол юбки и поклонилась, сказав. «Вы были так добры ко мне во время этого путешествия. Этого достаточно. Я пойду в ратушу, чтобы попросить о помощи. Там я, должно быть, смогу собрать информацию о моих родственниках. Это не потребует никаких усилий, миледи. Кроме того, я рад познакомиться с такой выдающейся, благородной женщиной, как вы. Пожалуйста, не говорите, что обременяете меня». После нескольких попыток Эдит, наконец, избавилась от Виктора, но он продолжал махать ей, даже уходя. Он сказал, что если у них возникнут хоть какие-то проблемы, они в любое время могли бы отправиться в отель «Святая гора», чтобы найти его. — Сестра, насколько же ты популярна? — Коул причмокнул губами. — А? — Эдит взглянула на него. — Как ты меня назвал? Ано, ну, мисс Эдит, второй сын герцога, не мог не вздрогнуть. — Мы найдем отель и забронируем места? — Нет, мы должны пойти в замок, чтобы отдать документ, — сказала она без колебаний. — Мы должны как можно скорее связаться с его величеством. — Но у нас больше нет голов, — Коул напомнил ей тихим голосом. «Тогда мы будем вести себя по обстоятельствам, уже без голов». Эдит пожала плечами. «Помнишь, что я тебе говорила? Покажи свою искренность. Две головы не отразят всю лояльность семьи Кант. Кроме того, даже если бы у нас были головы, они, вероятно, были бы гнилыми и вонючими. Было бы неуместно предложить две гнилые головы его величеству». Все отклонилось от первоначального плана, так как его величество покинул королевский город. То, что мы будем делать дальше, будет зависеть от конкретной ситуации. В конце концов, результат переговоров определит способность переговорщика. Ваше величество, эмиссары из северного региона ждут за пределами замка. Они хотят вас видеть В кабинет вошел и доложил Шон. Лидер утверждает, что он второй сын Кальвина Канта, нынешнего герцога Северного региона. Мистер Беров уже подтвердил его документы и эмблему. Они не были подделаны. Северный регион? Роланд испуганно отложил чертежи. Разве это не территория Тимофея? Они заявили о своих намерениях. — Да, сэр Коул сказал, что герцог готов заявить о своей преданности вам, — с волнением ответил охранник. — Добровольно заявляйте о своей лояльности. Роланд нахмурился. Это было неприятно, потому что ему не нужна лояльность федерального лорда. Он не оказал бы никакой помощи в развитии страны и не повлияет на нынешнюю централизованную систему. Роланд действительно хотел, чтобы они оставались в своей области, ожидая, что он уничтожит их всех. Только когда старые силы были полностью уничтожены, могла бы быть построена новая централизация власти. Однако он не мог просто отказаться от них. Они были делегатами с просьбой о сотрудничестве. Если бы он намеренно проигнорировал их, другие аристократы, услышав эту новость, перестали бы рассчитывать на случайность и объединились бы, чтобы сражаться против него». Хотя в военном аспекте в этом не было бы проблемы, он по-прежнему был обеспокоен тем, что это может повлиять на жителей восточного региона и северного региона. Роланд уже рассматривал их как свое сокровище, и, конечно же, он хотел сохранить как можно больше населения. Подумав, он медленно кивнул. «Приведи их в гостиную, и пусть Бэров останется с ними». «Да», — возбужденно ответил Шон. Глядя на выражение лица стража, Роланд задумался над тем, что тот мог подумать, что таким образом все королевство вскоре будет в его руках. К сожалению, все было не так просто, как казалось. В то же время он принял решение. Что бы посланцы не сказали, он придерживался бы своего принципа и отнял бы права феодальных аристократов. Этот вопрос должен быть четко ясен всем аристократам, чтобы продемонстрировать его решимость в отношении осуществления новой политики и реформы. Если бы аристократы-повстанцы осмелились бы протянуть руку гражданам, он заставил бы их дорого заплатить за это». В делегации было всего два человека, которые сидели на одном конце длинного стола, когда Роланд вошел в гостиную. Одним из них был второй сын герцога, Коул Кант, а с ним великолепная женщина. Она оказалась помощницей сэра Коула, но в глазах Роланда она была более выдающейся, чем сам сэр Коул. Конечно, ведьмы были самыми блестящими жемчужинами, если говорить о внешности, поэтому Роланд не обратил на нее особого внимания. В конце концов, в эту эпоху женщина-помощник может также играть роль любовницы или горничной. «Ваше Величество, я принес вам приветствие от отца». Коул стал и почтительно поклонился Роланду, а затем выразил свои намерения. «У герцога Северного региона есть подарок для вас». Глава 556. Предел. «Подарок?» — спросил Роланд, подняв бровь. «Ну, какой же?» «Семьи Хорсет Хос и Дабл Ганс Листа из Северного региона». «Ваше Величество, оба графа не только не подчинились вашим правилам, но и пытались вступить в сговор с другими аристократами, чтобы восстать. Мой отец разгадал их замысел и наказал обе семьи». — сказал с сожалением Коул. — Тем не менее, я не ожидал, что вы вернетесь в западный регион так рано, и за моей небрежности их головы, служившие доказательством, были уничтожены по дороге. — Подождите, ваш отец сам казнил графов? Э-э... Коул посмотрел на свою помощницу и сказал. — Да. Усилия Канта предложить свою службу были сильнее, чем ожидал Роланд. Взяв с собой головы двух графов в качестве залога верности, они показали, что вряд ли смогут получить дополнительную поддержку от аристократов в Восточном регионе. В этом случае возможность их присоединения к сопротивлению его правлению была значительно уменьшена, Подумал про себя Роланд. «Однако пока Найтингейл нет рядом, я не могу быть уверен, что он не лжет». Некоторое время поразмыслив, он прошептал Берву, что стоял рядом с ним. «Две упомянутые семьи из Северного региона...» «Обе семьи были авторитетными семьями Северного региона, даже более влиятельными, чем пять больших семей из Западного региона». Так, например, предки-листы облачались в доспехи и отправлялись в экспедицию ради семьи Уимблдон от их имени на флаге королевства «Два пистолета». Беров сказал неторопливо, касаясь бороды. «Конечно, это произошло более двухсот лет назад, однако имя семьи Кант было не очень известным. Я помню, что семья эта появилась около пятидесяти лет назад». Тимофей неожиданно выбрал Кальвина Канта ответственным за северный регион. Это могло вызвать недовольство старших семей. Так он сказал правду. Роланд автоматически проигнорировал последние слова, которые прошептал глава ратуши, чтобы продемонстрировать свои обширные знания. — Вряд ли он лжет, — прошептал Бэров. Тем не менее, это дело касается славы аристократа. Если это ложь, и вы примете их преданность, северному региону не повезет. В этом есть смысл. Роланд слегка кивнул. Не имеет никакого значения, если это ложь, предел лежит внутри нас самих. Его-то и можно легко обсудить, если они согласны на лишение земель. Однако даже самые дорогие подарки бессмысленны, если речь идет о захвате власти. Размышляя об этом, Роланд посмотрел на Коула и улыбнулся. «Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность герцогу. Защита чести королевской семьи есть ответственность каждого благородного человека». «Ваш отец хорошо поработал. Во-вторых, оба графа получили наказание, которое они заслужили, и королевство не будет разбирать действия герцога Канта». «Вот вот как! Отец будет очень рад это услышать!» Коул, казалось, почувствовал облегчение. Он всегда хотел служить истинному королю, и теперь у него есть шанс». «Я тоже очень рад принять верность герцога северного региона, но он должен согласиться подчиниться новым правилам королевства Грейкасл». Новым правилам? Коул был немного удивлен. «Каким же?» «Речь идет о постановлении об отказе от земель». Роланд внимательно смотрел на Коула, чтобы оценить выражение его лица. Он четко произнес каждое слово. В королевстве больше не будет благородных титулов. Все области в королевстве Грейкасл будут иметь только одного лорда, которым теперь является король. «Что, ваше величество, это...» Выражение лица Коула резко изменилось. Он обернулся и снова посмотрел на свою помощницу. «Неужели он действительно второй сын герцога? Хотя он выглядит немного моложе, он не должен быть хуже, чем его помощница. Его помощница, по крайней мере, сумела сохранить спокойствие, хотя от шока и открыла рот. Конечно, возможно, что она не смогла понять, что я сказал», — размышлял Роланд. «Не беспокойтесь, аристократы по-прежнему будут аристократами». Утонченная жизнь, которой вы живете, не изменится, и у вас даже будет шанс подняться на новый пик. Роланд хлопнул в ладоши, вызвав сопровождающего, чтобы подготовить рекламное руководство. Крепость длинной песни полностью внедрила новый набор правил. В руководстве вы можете увидеть множество историй об изменениях и некоторые примеры жизни аристократов. Хотя может показаться, что аристократы потеряли часть своих привилегий, аристократы теперь покинули свои поместья, чтобы участвовать в жизни королевства и даже всего континента. Коул был в полной растерянности. «Но я не знаю...» — выражение лица Коула слегка разочаровало Роланда. Однако, если подумать об этом, то это вполне объяснимо. Будучи вторым сыном герцога, он все-таки только выходит во взрослую жизнь. Вероятно, он просто посланник в этой поездке, не имеющий реальной возможности принять какое-либо решение. В любом случае, вы всегда можете отправить сообщение герцогу Кальвину. Вы также можете остаться в городе без зимы и, ожидая ответа, насладиться уникальным местным пейзажем. Я думаю, вам понравится здесь». Хотя герцог, отправивший второго сына от своего имени, действительно проявил искренность, Роланд не собирался ничего тратить впустую, поэтому он временно задержал сына, чтобы не дать герцогу быть безрассудным. Он думал, что собрание подошло к концу, не ожидая, что Коул озвучит еще одну просьбу. «Ваше Величество, могу ли я осмотреть ваши земли, чтобы увидеть, как делаются пароходы и паровые двигатели?» Это была оригинальная просьба. Роланд посмотрел на него с интересом и спросил. «Вам это интересно?» — Да, я слышал о таком странном корабле, когда был в королевском городе, и понял, что они повсюду здесь, в западном регионе. Мне любопытно узнать, как пароход движется без паруса, — сказал Коул, одной рукой прикрыв грудь. — Я понимаю. — Роланд кивнул с улыбкой и сказал. — Я скажу главе Бэрову. Роланд вернулся в кабинет после встречи с северным посланником. Он как раз собирался завершить рисунок, когда услышал быстрый стук за окном. Он обернулся и увидел две фигуры. Молния лежала на подоконнике, а Мэгги выседала на ее голове, тюкая по стеклу. Сердце Роланда внезапно сжалось. Прошло всего три дня. Пароход не должен был так быстро вернуться. Может быть, произошел несчастный случай? — Почему вы вернулись? Он открыл французское окно и с нетерпением спросил. — Что насчет других? — Ваше Величество, мы захватили демона... «Однако, Анна, Ливс и Найтингейл были ранены. Угу. К счастью, ничего серьезного. Но им очень больно. Угу. Не могли бы вы позволить мисс Нанне пойти с нами?» Пока Роланд слушал, как они перебивали друг друга, заканчивая историю, ему показалось, что он прокатился на американских горках. В итоге он вздохнул и сказал, «Ничего серьезного?» «Нет». «Угу». Я прикажу, чтобы люди привели Нану. Он обернулся и вышел из комнаты. В следующий раз не забудьте заканчивать, рассказывать все и сразу. На следующий вечер в западной части Красноводной реки наконец появились два парохода. Первая армия осталась позади и эвакуировала эстакаду номер 22 и подготовила крытый экипаж, чтобы не допустить паники толпы, когда они увидят демона. На заднем дворе замка был создан временный барак, что будет служить лабораторией и местом исследования демонов и сигила под наблюдением Ливс. Роланд почувствовал облегчение, увидев, как Анна и Найтингейл шли по эстакаде. Прошло всего четыре дня с момента их отъезда, однако ему показалось, что прошли месяцы. Время шло, особенно медленно, когда он услышал, что эти двое получили ранения. На этот раз задача была непростая. Роланд ухмыльнулся и раскрыл объятия навстречу Анне. Анна ничего не сказала, а просто бросилась в объятия Роланда, крепко обнимая его. Найтингейл вздохнула. — Вы сказали, что будете ждать нас в замке. На причале небезопасно, Ваше Величество. — Ты тоже, — сказал Роланд и рассмеялся. — У тебя был долгий день. Ну, она неловко дернула головой и ответила. На самом деле все в порядке. Анна отпустила Роланда и подтянула Найтингейл, потом Венди, затем Ливс, на этот раз все ведьмы по очереди обняли Роланда, включая Агату и Иффи. Фигуры толпы казались очень длинными под отражением заходящего темно-бордового солнца.